Не успела девочка выйти, как появился жрец солнца. С ним пришло несколько юношей, по-видимому, для того, чтобы убрать посуду и остатки пищи. Двое или трое из них нагнулись за посудой, а остальные, по сигналу жреца, набросились на чужеземцев, крепко связали им руки за спиной и повели к алтарю бога солнца, где собралось все племя. Здесь взором пленников предстал тигель на треножнике, под которым был разведен яркий огонь, а рядом три только что врытых в землю столба, к которым их поспешили привязать, в то время как множество усердных рук набросало вокруг столько хворосту, что кучи его доходили им до самых колен. «Да встряхнитесь вы, наконец, и держитесь высокомерно, как настоящий испанец!» С оскорбительным пренебрежением поучал Торреса Фрэнсис. «Ведь вы же, да васко! Сотни лет назад вы жили в этой самой долине вместе с предками вот этих выродков!» «Вы должны умереть!» — сказал жрец солнца, обращаясь к ним, и затерянные души дружно закивали головами. «Четыреста лет живем мы в этой долине!» и всегда убивали всех, кто заходил к нам. Вас мы не убили, и вспомните, как разгневался Бог Солнца. Огонь на нашем алтаре потух. Тут затерянные души завыли, застонали и опять начали бить себя кулаками в грудь. Поэтому, чтобы умилости ведь Бога Солнца, вы умрете сейчас. Постригитесь! крикнул торра которому фрэнсис леонсе подсказывали шепотом что говорить я даваско я спустился к вам солнце руки у него были связаны и он головой кивнул на каменный бюст я вот этот самый даваско я привел сюда ваших предков четыреста лет назад и повелел вам оставаться здесь до моего возвращения жрец солнца заколебался ну жрец — Говори! Отвечай же божественному, Даваско! — резко выкрикнул Фрэнсис. — Откуда я знаю, что он божественный? — быстро возразил жрец. — Ведь я сам похож на него. А разве я божественный? Разве я Даваско? Или он Даваско? А может быть, Даваско все еще на солнце? Про себя я точно знаю, что меня родила женщина. Это было три раза по двадцать, и еще восемнадцать лет тому назад. И что я не Даваско. Разве так отвечают великому Даваско? С угрозой в голосе сказал Фрэнсис, и униженно поклонился Торросу, а сам тем временем сквозь зубы зашипел по-английски. Да держитесь же, высокомернее, чтоб вас черти съели, высокомернее! Жрец помедлил. — Я верный жрец солнца, — сказал он, обращаясь к Торросу. — И я не могу легко и просто изменить свои верования. Если ты божественная даваска, то ответь мне на один вопрос. Торрос кивнул с неподражаемым высокомерием. — Ты любишь золото? — Люблю ли я золото, — усмехнулся Торрос. «Я... Великий капитан Солнца! А Солнце ведь само золото! Золото! Да но для меня все равно, что грязь под ногами, или вот этот камень, из которого состоят ваши могучие горы!» «Браво!» — одобрительно шепнул Леонсия. «Тогда, о божественный Даваско!» — смиренно сказал жрец Солнца, не сумев, однако, скрыть торжества в голосе. Ты достоин подвергнуться древнему, издавна принятому у нас испытанию. Если, отведав золотого напитка, ты по-прежнему сможешь сказать, что ты Даваско, я и все мы пойдем ниц перед тобой и будем поклоняться тебе. К нам в долину не раз проникали чужеземцы, и всегда их томила жажда золота. Мы удовлетворяли их жажду. но после этого они избавлялись от нее навсегда, ибо были мертвы.